Какая тайна тяготеет над этим домом? Что за существо скрывается под женским обликом Грейс Пул, который прощается и поджоги, и убийства, которые-то смеется смехом настоящего демона, то рычит, подобно хищному зверю? Какое отношение ко всему этому имеет этот незнакомец? Что за фурия напала на него? Зачем ему вздумалось идти наверх в такое неурочное время? Ведь мистер Рочестер устроил его в нижнем этаже. Почему так испугался мистер Рочестер, когда узнал, что этот человек находится в числе его гостей? Когда вернется хозяин? Прошел час, прошел другой, а мистера Рочестера все еще не было. Больной слабел. Стоны его становились все жалобнее, а желанной помощи все еще не было. Уже светало. Серые полосы бледного света показались на шторах и портьерах. Наконец, звук отворяемого замка возвестил о том, что мое дежурство закончилось. Оно длилось не более двух часов, но мне показалось, что прошло не менее двух недель. Дверь открылась, и вошел мистер Рочестер в сопровождении хирурга. «Поторопитесь, Картер», — обратился мистер Рочестер к врачу. «Нам нужно как можно скорее переместить больного вниз. Рано не серьезно». Мистер Рочестер поднял шторы. В комнате стало светлее. Она осветилась пурпурным светом зари. Хозяин приблизился к своему гостю, которого осматривал врач. «Ну как ты себя чувствуешь, мой друг?» «Я боюсь, что не выживу», — ответил больной слабым голосом. «Вздор, вздор. Не пройдет и пара недель, как ты совершенно оправишься. Не правда ли, Картер?» думаю, даже раньше», — сказал врач, делая перевязку. «Жаль только, что позвали меня довольно поздно. Он потерял много крови». «Но что это такое?» «Плечо не разрезано. Оно изорвано. Здесь орудовал не нож, а зубы». Она укусила меня. Когда Рочестер вырвал у нее из рук нож, она бросилась на меня, как тигрица. Неужели ты не мог справиться с нею? Надо было сопротивляться, — заметил Рочестер. Я был не готов. Она поначалу была совершенно спокойной. Но ведь я предупреждал тебя. Ты мог бы подняться наверх завтра утром вместе со мной. Ты поступил слишком легкомысленно. Я думал, что так будет лучше. Думал. Он думал. «Право, я выхожу из себя, слушая тебя. Но ты поплатился за то, что не послушал моего совета, и, вероятно, поплатишься еще больше. Поэтому больше я не буду тебя упрекать. Поспешите, Картер. Скоро взойдет солнце». «Сейчас, сейчас, сэр. Плечо уже перевязано. Нужно еще исследовать рану на руке. Мне кажется, что и здесь следы зубов». «Она сосала мою кровь. Она сказала, что высосет всю кровь из моего сердца!» — воскликнул Мезон. Я видела, как мистер Рочестер содрогнулся. Лицо его исказилось ужасом и ненавистью. Когда перевязка была сделана, он сказал Мезону «Пойдем, Ричард, если можешь, забудь о случившемся. По крайней мере, не думай о нем». «О, если бы я мог забыть!» «Забудешь, когда покинешь страну». «Когда ты вернешься на Ямайку, все случившееся покажется тебе сном». «Ну вот, перевязка готова. Кажется, все в доме еще спят, и нам удастся перенести тебя вниз незаметно». «Попытайся, мой друг, встать на ноги. Возможно, нам удастся обойтись без насилок. Доктор, помогите мне». «Мисс Джейн, потрудитесь сойти во двор». Вы увидите почтовую карету у ворот. Скажите кучеру, чтобы он приготовился. Мы сейчас придем. Но постарайтесь пройти неслышными шагами. Если же вы увидите, что кто-нибудь проснулся, то вернитесь и закашляйте у дверей». Было половина шестого утра. Вскоре должно было взойти солнце. В доме царила мертвая тишина. Даже на кухне и в людской все еще спали. На дворе тоже никого не было. Ворота были раскрыты настиж. Я увидела почтовую карету. Кучер дремал на козлах. Я подошла к нему и сказала, что господа сейчас выйдут. Вскоре они вышли. Мистер Мезон, опираясь на Рочестера и врача, шел довольно бодро. Врач уселся с ним в карету. «Берегите его», — сказал мистер Рочестер. «Пусть он полежит в вашем доме, пока совершенно не оправится. Дня через два я навещу вас. Как ты себя чувствуешь, Ричард?» Свежий воздух оживил меня. «Картер, поезжайте!» «Прощай, Ричард!» «Пусть с ней...» «Что еще?» «Береги ее!» «Слышишь, пусть с ней обращаются как можно мягче!» И Мезон залился слезами. «Я и так делаю все, что могу», — отвечал мистер Рочестер. Он закрыл дверцы кареты. Лошади тронулись. «О, закончится ли это когда-нибудь?» — выдохнул мистер Рочестер, закрывая тяжелые ворота на засов. Мне казалось, что моя работа окончена, и я хотела вернуться в дом, но вдруг услышала, что мистер Рочестер зовет меня. «Пожалуйте сюда», — сказал он. «Давайте...» Погуляем несколько минут. Этот дом — настоящая тюрьма. Вам не кажется? Мне кажется, что это прекрасный замок, сэр. Неопытность рисует вашему уму красивые миражи. Вы видите мир как будто в волшебном зеркале. Вы не можете понять, что золото — это прах, Ошелк и бархат — паутина. Что мрамор — жалкий сланец. Драгоценные породы дерева, как бы их ни полировали, все же остаются бревнами. Только здесь он указал рукой на тенистое местечко, к которому мы приблизились. Все чисто и правдиво. Он стал спускаться по тропинке, обсаженной боковыми деревьями, яблонями и грушами. По обе стороны этой дорожки росли прелестные цветы. Солнце величественно показалось на горизонте, среди перистых облаков, и животворящие лучи его стали согревать покрытые росою листья. «Дженни, хотите цветок?» Он сорвал полураспустившуюся розу и подал ее мне. «Благодарю вас, сэр. Не находите ли вы, что этот восход прекрасен? Нравится ли вам это синее небо с его воздушными высокими облаками, которые рассеются с наступлением дня? Этот прозрачный на Полненный ароматами воздух. Нравится ли вам все это, Дженни? Конечно, сэр. Это была странная ночь, Дженни. Да, сэр. Вы не боялись, когда я оставил вас с Мэзоном? Я боялась, чтобы только кто-нибудь не ворвался к нам из той... ...с соседней комнаты. Но вы же видели, что я запер дверь и взял с собой ключ. Я был бы плохим пастухом, если бы покинул овцу, любимую овцу свою возле пещеры льва. Нет, вы были в полной безопасности. Неужто Грейс Пул останется и впредь в вашем доме? О да, не ломайте голову над этим. Забудьте ее совершенно. Но мне все же кажется, что ваша жизнь в опасности, пока она здесь. «Не бойтесь, Дженни. Я сумею принять меры предосторожности». «А опасность, о которой вы говорили вчера вечером, миновала ли она, сэр?» «Она исчезнет, когда Мезон покинет Англию». «Дженни, я живу на вершине вулкана, который ежеминутно может извергнуть свое пламя и уничтожить меня». «Но мне кажется, мистер Мезон...»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 Им можете ранить меня, и я не смею показать вам, в каком месте я уязвим, иначе, несмотря на всю вашу преданность и дружбу, вы сейчас же отвернетесь от меня. Если вам от мистера Мезона угрожает такая же опасность, как от меня, сэр, то вы в полной безопасности. Да это бог. Вот и беседка. «Сядем, Дженни. Надеюсь, вы не откажетесь присесть со мной рядом на этой скамье. Нам хватит места». «Мы уселись. А теперь, мой друг, когда вся природа оживает под благостными лучами солнца, я расскажу вам кое-что. Призовите на помощь вашу фантазию, и вообразите себе, что вы буйный и своевольный юноша, предоставленный самому себе». перенесите себя в чужую дальнюю страну и предположите, что вы совершили большую ошибку. Все равно какую, но ошибку, последствия которой вы должны будете чувствовать в течение всей жизни. Ошибку, которая портит все ваше существование. Заметьте, я не говорю о преступлении. Я не говорю о таком проступке, который заслуживает законную кару, нет Я говорю Ошибка Последствия ее становятся для вас невыносимыми Вы принимаете меры, чтобы облегчить свое состояние Меры чрезвычайные, но отнюдь не законопротивные или предосудительные Но все же вы глубоко несчастны потому что испортили свою жизнь в самом рассвете ее. Все существование ваше отравлено горечью воспоминаний. Вы ищете успокоение в добровольном изгнании. Вы ищете забвения в чувственных развлечениях, усыпляющих ум и притупляющих сердце. Спустя много лет добровольного изгнания вы возвращаетесь измученный, усталый, не ощущая в своем сердце ничего, кроме пустоты. Но тут происходит встреча, где и какая-то тоже безразлична. Вы встречаете в чужом вам существе все те добрые качества, которые вы тщетно искали в течение двадцати лет. Вы снова оживаете. Вы перерождаетесь. Вы чувствуете, что для вас снова наступают счастливые дни. Вы снова воодушевляетесь высокими чувствами и благородными желаниями. У вас появляется страстное желание начать жизнь сызного и провести остаток ее более достойно.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 О, если бы в это время какой-нибудь добрый гений дал мне мудрый совет. Тщетная надежда. Мистер Рочестер продолжал: Не вправе ли измученный грешный, но ныне раскаявшийся человек, пренебречь мнением света, связав с собою на всю жизнь то милое, любящее существо, и тем обеспечить себе душевный мир до конца дней своих. «Сэр», — ответила я, — «не думаю, чтобы заблуждавшийся мог найти утешение в ближнем, в таком же человеке, как он сам. Утешение и исцеление душевных ран, обновление духовных наших сил даруется нам свыше». «Да, но через людей. И мне кажется, что я обрел то существо, которое является орудием в руках Всевышнего для моего обновления». Я обрел его в... Он остановился. Птицы продолжали щебетать. Шелест листьев по-прежнему раздавался над нашими головами. Наступило продолжительное молчание. Наконец я посмотрела на него. Наши взоры встретились.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 а когда возвратился, то напевал что-то. «Дженни, Дженни!» — воскликнул он, становясь передо мной. «Вас совсем изнурила бессонная ночь. Не проклинайте меня за то, что я лишил вас покоя. Проклинать вас? Нет, сэр. Дайте вашу руку, как она холодна. Дженни, когда мы снова проведем бессонную ночь? когда это будет необходимо, сэр. Например, накануне моей свадьбы. Не правда ли вы не откажете бодрствовать вместе со мной? С вами я могу говорить о моей невесте, потому что и вы теперь ее узнали. Не правда ли это дивное создание? Да, сэр. Породисто. Очень породисто. Своеобразная, редкая красота. Но посмотрите-ка, Дент Лин уже в конюшне. Ради бога, уходите через полисадник. Я пойду к ним. Вскоре на дворе раздался громкий голос мистера Рочестера. А Мезон опередил всех нас. Он уехал до рассвета. Я встал в 4 часа ночи, чтобы проститься с ним. Глава двадцать Иногда по неволе приходится верить в предчувствия и предзнаменования. «Эта загадка еще не разгадана человеческим умом». «Я в жизни своей никогда не смеялась над предчувствиями». «Когда я была еще маленькой девочкой, однажды вечером я слышала, как Бесси Ливин рассказывала Марте Эббот, что она видела во сне маленького ребенка, а это верное предзнаменование предстоящего несчастья». «Разговор этот, вероятно, не произвел бы на меня никакого впечатления и не остался бы у меня в памяти». если бы на другой день Бесси не получила известия о смерти своей сестры. В последнее время мне часто приходилось вспоминать об этом, так как в течение всей этой недели я видела во сне одно и то же дитя. То я качала его на руках, то держала на коленях, то я видела его играющим в саду, то оно плакала, то смеялось, то ласкалось ко мне, то в страхе от меня бежало. Оно снилось мне семь ночей подряд. Это постоянное возвращение одного и того же образа угнетало меня. Спустя два дня после вышеописанного ночного происшествия в Торнфельде меня вызвали в комнату миссис Фейфакс, где меня ожидал какой-то человек. Войдя туда, я увидела мужчину, напоминавшего по виду слугу из аристократического дома — Он был одет в глубокий траур, а шляпа, которую он держал в руке, была обвита крэпом. «Вы, вероятно, не помните меня, мисс», — сказал он, вставая при моем появлении. «Меня зовут Ливин. Когда вы восемь или девять лет тому назад жили в Гейсгите, я служил кучером у миссис Рид. Я и теперь еще служу там». «А, Роберт, это вы. Я очень хорошо помню вас. Вы часто сажали меня на пони мисс Джаржины. «Как поживает Бесси? Не правда ли, ведь вы женились на Бесси?» «Да, мисс, благодарю вас, она, слава богу, здорова. У нас теперь трое детей». «А как поживают ваши господа?» «К сожалению, не могу сообщить вам ничего утешительного, мисс. Их постигло страшное несчастье». «Уж не умерли кто-нибудь?» — спросила я, указывая на его траурную одежду. Он тоже посмотрел на крэп, которым была обвита его шляпа, и ответил. Восемь дней тому назад в Лондоне скончался мистер Джон. Мистер Джон? Да, мисс. А что же его мать? Изволите видеть, мисс Сейер. кончина мистера Джона не совсем обыкновенная. Последние три года он вел чрезвычайно буйную жизнь и натворил неслыханных дел. Его смерть была ужасна. Да, я слышала от Бесси, что он вел недостойную жизнь. «Недостойную? Господи боже! Да хуже и нельзя и вести!» «Он разрушил свое здоровье и промотал все свое состояние. Он наделал массу долгов и попал в тюрьму. Два раза мать выкупала его, но ничего не помогло. Он вращался в самом беспутном обществе. Недели три тому назад он явился в Гейзгит и потребовал от матери, чтобы она передала ему все имение, и без того уж наполовину разоренное». Миссис Рид отказала он вернулся в Лондон, и вскоре мы получили известие о его смерти. Говорят, он повесился. Я молчала. Это было действительно ужасное известие. Роберт продолжал Разорение и боязнь нищеты совершенно сгубили ее. Известие об ужасной смерти сына было каплей, переполнившую чашу. С ней сделался удар. Целых три дня она не могла произнести ни слова, но во вторник ей как будто бы стало лучше, и она стала бормотать какие-то невнятные слова. «Вчера Бесси расслышала, что она произносит ваше имя. Наконец, миссис Рид ясно произнесла «Позовите ко мне Дженни Эйр, я должна ее увидеть». Бесси не знает, в своем ли уме миссис Рид, и действительно ли у нее явилось желание видеть вас. Она сообщила об этом барышням, но те сначала и слышать не хотели о том, чтобы послать за вами. Но когда они собственными ушами услышали, как миссис Рид закричала «Дженни! Дженни! Дженни!», то согласились. «Я вчера выехал из Гейтсгеда. Если бы вы согласились поехать, то мы могли бы завтра утром пуститься в дорогу». «Хорошо, Роберт». «Я буду готова. Кажется, мне следует поехать». «Я тоже думаю, мисс. Бесси говорила, что вы, наверное, не будете колебаться. Но вам, вероятно, придется просить позволения?» «Конечно. Это я сейчас же и сделаю». Я повела его в людскую и поручила его по печеньям Джона и его жены. Сама же отправилась к мистеру Рочестеру. Я нашла его в бильярдной. Он был в обществе мисс Ингрэм, сестриц Эштон и их ухажеров. Все были заняты игрой. Нужна была некая смелость, чтобы помешать столь изысканному обществу, но дело мое не допускало отлагательств. Я подошла к мистеру Рочестеру, стоявшему рядом с мисс Ингрэм. При моем приближении она обернулась и посмотрела на меня своим высокомерным взглядом, который, казалось, говорил, что нужно этому ничтожеству. Когда же я произнесла «Мистер Рочестер», то она сделала движение, которое ясно выражало желание приказать мне выйти вон. И сейчас перед моими глазами стоит ее грациозная фигура. В этот момент мисс Инграм выглядела чрезвычайно эффектно. Она была в утреннем платье из светло-голубого крэпа. Локна ее были повязаны голубой лентой. Она, очевидно, увлеклась игрой, и мое появление вызвало на ее прекрасном лице выражение высокомерного негодования. Мистер Рочестер стоял ко мне спиной и не расслышал моих слов. Что это особя от вас угодно? спросила мисс Ингрэм, обращаясь к нему. Оглянулся, чтобы посмотреть, что это за особа. Он посмотрел на меня как-то двусмысленно. Затем положил кей и вышел вслед за мной в коридор. Что такое, Дженни? спросил он, остановившись у дверей классной комнаты. «Сэр, я пришла просить у вас отпуск на две недели». «Зачем? Куда вы отправляетесь?» «Мне нужно посетить больную даму, которая прислала за мной». «Какую больную даму? Где она живет?» «В Гейтсгиде. Это графство, я знаю, Гейтсгид. Это сто миль отсюда». «Кем же приходится вам эта дама, если вы предпринимаете столь далекое путешествие ради нее?» «Ее зовут миссис Рид, сэр». Не вдавали на советника мистера Рида? Да, сударит она. Какие же у вас нет отношения? Почему вы вообще ее знаете? Мистер Рид был моим дядей, родным братом моей матери. Черт возьми, неужто? Отчего же вы мне ничего об этом не рассказывали? Вы всегда говорили, что у вас нет родственников. Таких, которые бы меня признавали и любили, действительно нет, сэр. Мистер Рид умер. а вдова его оттолкнула меня от себя. «Почему?» «Потому что я бедна. Она ненавидела меня». «Но у мистера Рида были дети, ваши кузены и кузины». «Сэр Джордж Лин говорил о каком-то Риде из Гейтсгида. По его словам, это первый негодяй во всем Лондоне». «Мисс Ингрэм знает какую-то Джорджану Рид, красота которой наделала много шума в Лондоне года два тому назад». Джон Рид умер на днях, сэр. Он лишил себя жизни, так как промотал свое состояние и разорил мать. Когда она узнала об этом, с ней случился удар.